Глава седьмая. Владислав стоял, чуть наклонив голову, разглядывая приготовленное угощение. На его лице читалось неподдельное изумление. Дина торжествующе улыбнулась. «Вот видишь, путь к сердцу мужчины лежит через желудок», – захихикал внутренний голос. «Правда, что ли, все сама приготовила?» – продолжал допытываться жених. Шахова возмутилась. «Слушай, не веришь?» – спросил своей домработницы. Она тут полы мыла. «В холодильнике из готового были только сэндвичи и два пирожка». «Ладно, ладно», – Владислав шутливо поднял руку в знак примирения. Обиженно взглянув на него, Дина вздохнула. «Я не знаю, что ты любишь, приготовила всего понемножку. Смотри, вот это фритата, традиционный итальянский омлет со всякими добавками, помидоры, сладкий перец, мясо, пармезан и травы с бальзамическим уксусом». Владислав кивал, не перебивая. «Вот тут жареные колбаски, сыр в кляре, а это перепелиные яйца с помидорами и беконом». Она обошла стол и продолжила. «Из десерта на этой тарелке?» Сырники, знаю, усмехнулся Владислав, с моим любимым черничным вареньем. Ну да, а вот здесь ванильные блинчики с клюквой. Так что ты будешь? Выглядит фантастически вкусно. Попробую всего понемножку. Дина зарделась. Надо же, ей удалось чем-то его удивить. Мужчина подошел к раковине и засучил рукава. Я только не рискнул экспериментировать с твоей кофемашиной. Уж больно она навороченная. Сам сделаю, Владислав намылил руки. Что будешь, капучино или эспрессо? Конечно, капучино. Усевшись за стол, он придвинул к себе тарелку с колбасками. Наблюдая, как мужчина накинулся на еду, девушка довольно сложила руки на груди. Дина не просто любила, она обожала готовить. Но когда сам вид плиты становился невыносимым, заставить Шахову подойти к ней было невозможно. Поэтому она надеялась, что обязанность сделать это каждый день все-таки будет лежать на ком-то другом. Мужчина расправился с первыми двумя блюдами и довольно облизнулся. «Я преклоняюсь перед тобой. Это было невероятно вкусно». Она испытала секундную растерянность, когда удивительно яркие пронзительно синие глаза уставились на нее. «Спасибо!» Дина смущенно кашлянула в кулачок. «Отец будет в восторге!» «Ах, вот она чем!» «Ну да, придется сварить борщ для свекры и приготовить все остальное». Она была подумала, что Владислав скажет что-то другое или возьмет ее за руку и поцелует. Неожиданно стало грустно. «С чего бы это?» «Подумаешь, приготовила завтрак, а теперь ждет особой похвалы. И шкубу раскатала». «Да, ты настоящая волшебница!» Мужчина тем временем поднялся, собрал пустые тарелки и сложил в раковину. «А посуде не беспокойся. Скажи, что тебе понадобится для завтрашнего обеда? Мой папаша неприхотлив. Просто свари борщ, пожари картошечки, сделай котлеты. Главное, чтобы все было по-домашнему». «Знаешь, я так не привыкла. Мне нужно самой сходить на рынок, выбрать продукты». Он уставился на нее с подозрением. «Шутишь? Купят не то, что нужно. Да и вообще, с чего ты так разволновался? Думаешь, я сбегу, что ли?» «Мне будет нужна грубая мужская сила и наличка». Владислав подумал и согласился. «Поедешь с Леней, моим шофером, а когда вернешься, тебя будет ждать чистая кухня и домработница в помощь». Он подошел к кофемашине и ловко принялся засыпать туда зерна. Дина молча смотрела на его широкую мускулистую спину, обтянутую стильной футболкой. «Не могу и дня прожить без эспрессо», – неожиданно признался мужчина. «Это не какой-нибудь фильтрованный кофе», – согласилась Шахова. «Но мне больше нравится капучино. А еще горячий шоколад». Владислав протянул ей чашку. «Держи, детка». «Кажется, мы договаривались, что ты не будешь меня так называть». Дина метнула в него испепеляющий взгляд. Прямые черные брови мужчины поднялись, а взгляд синих опасных глаз впился в ее лицо. По коже девушки невольно побежали мурашки. Владислав собирался что-то сказать, но его прервало появление домработницы. Миловидной полной женщины, с которой Дина уже успела подружиться. «А я вас повсюду ищу. Так мне готовить комнаты для гостей?» С чашкой в руках Шахова вышла из кухни. Пусть разбираются, это уже не ее заботы. Кофе она пригубила уже на террасе и чуть не проглотила язык от удовольствия. Определенно Владислав знал толк в напитках. Может, она скажет ему об этом. А может и нет. А то еще начнет сознаваться. Сняв опостылевшую обувь, Дина брела вдоль кромки воды. Ноги утопали в зыбком прохладном песке. Волны, переливаясь в лучах заходящего солнца, ударялись о берег. Подставив лицо соленому ветру, Молодая женщина наслаждалась вечерней свежестью. Наконец-то закончился этот безумный день. Дина, насколько могла, успела приготовиться к приезду будущего свекра. Владислав надавал ей кучу полезных советов. Как себя вести, о чем разговаривать за обедом и чего вообще стоит ожидать. Но в голове все перемешалось. Да пошел он к черту. Они только что познакомились, незачем притворяться. Лучше оставаться самой собой. Это проще паренной репы. Главное, помнить об уговоре. Пляж оказался песчаным. Очень чистым, без острых камней и гальки в воде. Огороженный сеткой он находился прямо напротив виллы. По словам Владислава, скоро здесь будет очень весело. К нему приезжает толпа друзей. Пойдут вечеринки, прогулки на яхте, рестораны и клубы. Разве не за этим она приехала на курорт? Самое главное – хорошенько развлечься. В этот раз за счет своего жениха. Вот и посмотрим, что за райскую жизнь он ей обещал. Дина тряхнула головой. Жаль, что не искупаться в море. Вода еще довольно прохладная. Лучше вон в том бассейне, который в двух минутах ходьбы. Но покидать пляж совсем не хотелось. Она поплавает завтра утром, пока все спят. Улыбнувшись, Дина поправила растрепанные волосы. Как же хорошо здесь, на море. Она еще раз убедилась, что все решила правильно. Этот брак поможет забыться. Сегодня, например, некогда было грустить. Чтобы не принес завтрашний день, она будет к этому готова. Вернувшись в свои покои, девушка приняла душ и разомлевшая рухнула на постель. Перед глазами стоял Владислав. который так на нее смотрел за завтраком. Похоже, его сложно чем-то удивить, но ей это удалось. Жаль, что вечером он даже не присоединился к ужину. Вздохнув, Дина попыталась отвлечь себя мыслями о том, как будет развлекаться все это лето. Осенью придется подыскивать другую работу. Может, здесь, в Сочи? Целый год безделия она точно не вынесет. Телефонный звонок вырвал ее из размышлений. Схватив со столика смартфон, Шахова нажала кнопку «Принять вызов». «Динка, ну как ты там устроилась? Я ж волнуюсь!» Обещала утром еще раз позвонить, все подробно рассказать. Только не скрывай ничего. Голос сестры звучал напряженно. Шикарно устроилась. Решила остановиться у своего знакомого и правильно сделала. У него дом прямо на побережье. Говорю же, он давно приглашал. А тут встретила его на заправке. Тут же посыпались вопросы. Я его знаю? А вы давно дружите? Пришлешь фотки посмотреть? Дине не хотелось обманывать сестру. Но если рассказать правду, та с ума сойдет от волнения. Скажет, бросился из огня да в полымя. еще приехать надумать, чтобы лично поговорить с Владиславом, тогда точно пиши пропала. будет не до контракта». Она зевнула и придала своему голосу усталости. «Да у нас пока ничего не было, мы спешить не собираемся. Сегодня ходили на пляж, долго гуляли, ног не чувствую. Ты ложись, отдыхай и звони почаще, ладно? Будь осторожна!» «Целую, Лизка, не волнуйся, у меня все хорошо», уверенно произнесла Шахова, хотя на самом деле ничего подобного не чувствовала. «Главное, чтобы сестра ей поверила».